Раздумывая, куда мне сейчас направиться, я бы не сумела придумать место лучше. Сам запах типографской краски, бумаги и пыли ассоциировался у меня с ощущением покоя и безопасности, с библиотекой, где трудилась моя мама, и поздними вечерами, когда она должна была работать до закрытия, а никаких садов и прочей системы дошкольного воспитания еще не было. Человек, который при моём появлении просиял и принял меня так, словно ничего не случилось. Такой дружеской симпатии у меня давно ни с кем не возникало. «Здравствуйте! Наконец-то вы пришли!» — обрадовалась Марта. «Я думала, мы увидимся ещё утром». «Простите!» — напрочь из головы вылетело. Я опустилась на табурет с прижатыми к груди сумкой и курткой, и с ощущением, что мои ноги больше никуда меня не понесут. Наверное, меня била дрожь, во всяком случае, мне так казалось. Что случилось? Я сглотнула. Или, может, выдохнула? Да, пожалуй. Мы совершаем подобные действия постоянно, и уже их не замечаем, но была ли я готова рассказать ей всё? Мне нравились книги. Я даже испытывала к ним почтение — В детстве меня ругали, если я загибала у страницы уголки, в книгах было что-то священное, что нельзя разрушить. Мне захотелось закричать «Убежища!» Так кричали попавшие в опалу несчастные, врываясь в двери собора Парижской Богоматери. «Я только что узнала, что один мой знакомый покончил с собой», — сказала я. «О нет, как это печально!» — воскликнула Марта, и небрежно уселась на стопку классиков в новом издании. — Вы были с ним близки? — Не особо, но всё же. — Кофе? У меня и вино есть. — И то, и другое? — Можно я воспользуюсь вашим туалетом? — Разумеется. И она жестом указала на заднее помещение Я услышала, как она запирает входную дверь, и следом крик, чтобы я садилась пить кофе, а она пока поднимется наверх в квартиру. Это были все конкретные вещи, которые в какой-то степени привязывали меня к действительности. Вода в чайнике, банка с растворимым кофе. «Хотите поговорить об этом?» — спросила Марта, когда вернулась обратно с наполовину пустой бутылкой красного вина. «Пожалуй, не сейчас». «Окей, okay. тогда поболтаем о чём-нибудь другом». Марта налила мне в бокал вина и засмеялась. «Я вчера немного перебрала, но, чёрт побери, сегодня у меня нет занятий в школе». Она тоже взяла себе бокал и подняла его. «На здравии за вашего друга». Я молча выпила. Захотелось хоть на время снова стать прежней, спокойной, оживлённой, особой, чьи будни не омрачены ничем ужасным» докатилось Вино в самый разгар дня. «Чёрт, неважно, всё равно уже хуже не будет». Марта бросила взгляд в окно, на садик с домом. Я вспомнила крысу, которая давеча там прошмыгнула, или это была кошка? Что-то серое возле мусорных баков. «Не понимаю, зачем я постоянно пускаю их в дом», проговорила она, сделав несколько больших глотков. Когда видишь их в первый раз, они кажутся такими милыми, такими очаровательными, но стоит им появиться в квартире, как они всасывают в себя весь воздух и оставляют после себя пустоту, которой прежде не было. Словно одиночество подпитывается их близостью. Вам когда-нибудь доводилось чувствовать подобное? Ах, нет, простите, я забыла, вы ведь замужем. Чайник забулькал и выключился. Ну да чёрт с ними сейчас. Идёмте. Держите чашку, я возьму вино. У меня там внизу сухарики есть, если хотите. Я осталась сидеть. При мысли о том, что мы должны спуститься в туннель, меня словно парализовала одна лесенка уже другой, почва и камень. Я подумала о глубине под землёй, о выходах, которых больше не существует. Дела, с которыми я должна разобраться, пока не поздно. «Это фотография», — сказала Марта. «Я подумала, что, вероятно, вам захочется увидеть снимок Людвига Блау».